Книга пророка Исаии. Кассета вторая. Глава двадцать седьмая. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское.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 как бы в день восточного ветра и через это загладится беззаконие Иакова и плодом этого будет снятие греха с него когда все камни жертвенников он обратит в куски извести и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца ибо укреплённый город опустеет жилища будут покинуты и заброшены как пустыня там будет пастис телёнок и там он будет покоиться И обьетят ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не жалится над ним творец его и не помилует его создатель его. Но будет в тот день, когда Господь потрясёт всё от великой реки до потока египетского, и вы сыны Израилевы будете собраны один к одному,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 увявшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как клинень с градом и губительный вихрь, как разлившаяся на воднение бурные вод с силой повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян и с увявшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины. Делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквой, которую как скоро кто увидит, тотчас берёт в руку и проглатывает её. В тот день Господь Саваов будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят: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 И так слушайте слово Господа хулители, правители народа этого, которые в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней заключили договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что лож сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот.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 И сей ус ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдёт всепорожающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдёт, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нём будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы потянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе пирацами разгневается, как на долине Галаонской, чтобы сделать дело своё, необычайное дело, и совершить действие своё, чудное своё действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Приклоните ухо и слушайте мой голос.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 Ибо не молотят чернуху катком зубчатым и колёса молотильные не катают под мину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкой. Серновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колёса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Годе Ариилу Арилу, городу, в котором жил Давид, приложите год к году, пусть закалывают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня как Ариил. Я расположу станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательной и воздвигну против тебя укрепление и будешь унижен с земли будешь говорить и глуха будет речь твоя из-под праха и голос твой будет как голос черевовещателя и из-под праха шептать будет речь твоя множество врагов твоих будет как мелкая пыль и полчищи лютых как разлетающиеся ослепа И это совершится внезапно в одном мгновенье. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением и сильным гласом бурей и вихрем и пламенем все пожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ареила, и всех выступивших против него и укреплений его и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа его тощая; и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается и вот он томится и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против Гаррисион. Изумляйтесь и удивляйтесь: они ослепили других и сами ослепли. они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от сикера ибо навёл на вас господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы и всякое пророчество для вас тоже что слова в запечатанной книге которую подают умеющему читать книгу и говорят прочитай её и тот отвечает не могу потому что она запечатана и передают книгу тому Кто читать не умеет, и говорят прочитай ее, и тот отвечает: я не умею читать. И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим читит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайнее поступлю с этим народом чудно и дивно.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 Когда Иаков не будет в стыде и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих дела рук моих, то они свято будут чтить имя моё и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорные научатся послушанию. Глава 30.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 Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжесть и на животных идущих на юг по земле угнетения и тесноты, откуда выходят и львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатство свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы.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 Так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду и опираетесь на это, то беззаконие это будет для вас как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение. И он разрушит её, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдётся и черепка, чтобы взять огня со очага или зачерпнуть воды из водоёма. Ибо так говорит Господь Бог святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании сила ваша. но вы не хотели и говорили нет мы на конях убежим за то и побежите мы на быстрых ускочим за то и преследующие вас будут быстры от угрозы одного побежит тысяча от угрозы пятерых побежите так что остаток ваш будет как верха на вершине горы и как знамя на холме и потому Господь медлит чтобы помиловать вас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 И учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились вправо, и если бы вы уклонились влево, тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их как ни чистоту. Ты скажешь им: "Прочь отсюда", и он даст дух на семя твоё, которым засеешь поле и хлеб плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы и ослы возделывающие поле будут есть корм с солёной очищенной лопаты и веелом.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 Вот имя Господа идет из доли, горит гнев Его и пламя Его сильно, уста Его исполнены негодование, и язык Его как огонь поедающий, и дыхание Его как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению.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 И всякое движение определённого ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдёт против него войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубокий и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы зажжёт его.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 Как скими навевущие над своей добычей хотя бы множество пастухов кричала на него от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за горусион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет и Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И ассур пойдёт не от человеческого меча, и не человеческий меч пожрёт его. Он побежит от меча, и юноши его будут подать ю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 как источники вот в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видеющих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и костный язычный будут говорить ясно. Невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет обеззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действование гибельное. Он замышляет коварство, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мысль это честном и твердо стоит на всем, что честно. женщины беспечные встаньте послушайте голоса моего дочери беззаботные прислушайтесь к моим словам ещё несколько дней сверх года и уж уснёте беспечные ибо не будет сбора винограда и время жатвы не настанет содрогнитесь беззаботные ужаснитесь беспечные сбросьте одежды обнажитесь и припояшьте чресла Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плододитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башни навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущих со стад. Доколе не изольётся на нас дух свыше. И пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд во дворище в этой пустыне правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность на веки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоях блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Вложенны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошён и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время бедствий. От грозного гласа твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на неё, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних. Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилия спасения, мудрости и видения. Страх Господня будет сокровещим твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы мира горько плачут, опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен увёл, Сарон похож стал на пустыню и обнажены от листьев свои хвасан и кормил. Ныне я восстану, говорит Господь. Ныне поднимус, ныне вознесус. Вы беременны сеном, разродите с соломою. Дыхание ваше огонь, который пожрёт вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный черновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество моё.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 На высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдалённую. Сердце твоё будет только вспоминать об ужасах, где делавший переписи, где взвешивавший дани, где осматривавший башни. Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят и Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся и ни одна веревка ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Тогда не войдёт ни одно весельное судно и не пройдёт большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, он спасёт нас. Ослабли верёвки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что их ромы и пойдут на грабёж.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 и как увядший лист со смаковницы, ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Эдом и на народ преданный мою заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнит от тука от крови агнцев и козлов от тука спочек овнов, ибо жертва у Господа в осоре и большое закланье в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой, не погаснет ни днем, ни ночью, вечна будет восходить дым ее, будет из рода в род оставаться опустевшей. Во веки веков никто не пройдёт по ней, и завладеют ею пеликан и ёж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верёвку разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных её, кого можно было бы призвать на царство, и все князья её будут ничто. И заростут дворцы её колючими растениями, крапивой и лепеенником твердыни её.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 там и коршуны будут собираться один к другому. Отищите в книге Господней и прочитайте: ни одно из них не преминет прийти и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберёт их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им её мерой. В веки будут они владеть ею из рода в род.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 Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой: будьте твёрды, не бойтесь. Вот Бог ваш придёт отмщение, воздаяние Божие, он придёт и спасёт вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих откроются. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немова будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки.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 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдёт на него, его не найдётся там, а будут ходить искуплённые. И возвращаться избавленные Господом, и придут в Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и вздыхание удаляться Глава 36 И было в 14-й год царя Езекии пошёл Сенохирем царь ассирийский против всех укреплённых городов Иудеи и взял их И послал царь ассирийский из Лахиша в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильного. И вышел к нему Елиаким сын Хелки и начальник дворца из Севна писец и Иоах сын Асава дея писатель. И сказал им Рабсак: Скажите Иезекии, так говорит царь великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны советы и сила. И так на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь о передце на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрётся на неё, войдёт тому в руку и проколет её. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если скажешь мне на Господа Бога нашего мы уповаем, Только того ли, которого высокий жертвенник отменил языки и сказал Иудеи и Иерусалиму: пред этим только жертвенником поклоняетесь. И так вступил в союз с господином моим царем Оссирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего? Надеюсь на Египет из-за его колесницы коней? Да разве я безволи Господни пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказали Елиаким Исевна и Севна и Иоаф рабсаку: говори рабам твоим по арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по иудейски в слух народа, который на стене. И сказал рабсак. Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господь мой сказать слова эти нет так же и к людям которые сидят на стене чтобы есть поймёт свой и пить мочу свою с вами и встал рабсак и возгласил громким голосом по иудейски и сказал слушайте слово царя великого царя ассирийского так говорит царь пусть не обольщает себе езекия ибо он не может спасти вас И пусть не обнадеживает вас языкия Господом, говоря: «Спасет нас Господь», не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте языкии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смаковницы своей, и пусть каждый пьет воду из колодца своего. Доколе да я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников? Итак, да не обольщает вас языки, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сипарваима? Спасли ли они Самарею от руки моей? которые из всех богов земель этих спасз землю свою от руки моей так неужели спасёт господь иерусалим от руки моей но они молчали и не отвечали ему ни слова потому что от царя дано было приказание не отвечайте ему и пришёл елиаким сын хелки начальник дворца и сев на песец и иоах сын сафадей писатель к езекии в разодранных одеждах и пересказали ему слова Рабсака. Глава тридцать седьмая. Когда услышал это царь Языкия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом господин и послал Елиакима начальника дворца и севну писца и старших священников покрытых вретищами к пророку Исаии сыну Амоса. И они сказали ему: так говорит Языкия, день скорби и наказания и пострамления, день этот, ибо младенцы дошли до отверстия у тробы материнская силы нет родить. Может быть услышит Господь Бог твой слова рабсака, которого послал царь ассирийский и господин его хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознисти же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Изики и Исайи. И сказал им Исайя: так скажите господину вашему. Так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя серийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возродился Апсук и нашёл царя ассирийского воюющим против ливны, ибо он слышал, что тот отошёл от Лахиса. И услышал он о Тиргате царе эфиопском, ему сказали: вот он вышел сразиться с тобой. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: так скажите Езекии царю иудейскому: Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя сирийского. Вот ты слышал, что сделали цари сирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецев и сынов Эдена, что в Фоласаде? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сир-Ваима, Ены и Ивв. И взял Езекии письмо из руки послов и прочитал его. И пошёл в дом Господин и развернул его языки пред лицом Господа. И молился Езекии пред лицом Господа и говорил: Господь Саваоф, Бог Израилевых, восседающий на херувимах, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услыши; открой, Господи, очи твои и воззри, и услыши слова сына Херима, который послал поносить тебя Бога живого. Правда, у Господи царя сирийский опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь.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 что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. И жители их сделали маломощны, трепещут и остаются постыженными. Они стали как трава на поле и нежная зелень, как поросль на кровлях и опалённый хлеб прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдёшь ли, я знаю всё, знаю и держись же твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надменность твоя дошла до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и уделаю мой в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришёл. И вот тебе, Иезекии, знамение: ешьте в этот день вырасшее от упавшего зерна и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните и сажайте виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иуды остаток пусть сот опять корень внизу и принесет плод в верху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасенные от горы Сион. Ревность Господа Саваофа совершит это. Поэтому так говорит Господь от царя ассирийскому: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вал. по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, Раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стани Осиреисском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали по утру, и вот. все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился синахерим царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме несроха бога своего, а драмелех и шарецер сыновья его убили его мечом, а сами убежали в землю араратскую. И воцарился асардан. сын его вместо него Конец первой стороны второй кассеты